Эпилог. Год 1207 от Рождества Христова. Временное затишье в Палестине. Паломникам дозволено посещать христианские святыни и беспрепятственно путешествовать по Святой Земле. Волна грабительских военных кампаний перешла в Европу и Среднюю Азию. Король Ричард Львиное Сердце скончался от заражения крови при ранении в шею, при осаде замка в лимузейне, в 1199 году, семь лет спустя, после окончания Третьего Крестового Похода. Магистр Ордена Тамплиеров роберда Сабле умер в 1193 году, спустя всего один год после сражения под Яфой. Обстоятельства смерти его остались невыясненными. Сева Сербский, в миру Раст Немонич, младший сын великого князя Стефана, стал одним из самых почитаемых святых сербской православной церкви, активным религиозным, культурным и политическим деятелем. Основал монастырь Хиландар на Афоне на средства сербских князей. Через некоторое время, после отправки английского монарха со святой земли в 1192 году, королю Иерусалимскому Генриху Шампанскому явился некий тамплиер, который назвал себя «Адамом», и сказал, что если ему дадут проводника до поля битвы, то он отыщет утерянный под Хатином святой крест. Король предоставил Адаму проводника-сержанта, уроженца этой страны, и вместе они отправились на поиски. Но как ни искали они в течение трех ночей, чтобы сбежать встречи с сарацинами, вход в подземную гробницу, где обезумевший от неудачи тамплиер своими руками прятал святыню, они ничего так и не нашли и хотя впоследствии турки хвастались, что обладают реликвией, достоверных тому доказательств они так и не предоставили. Согласно другой легенде, иерусалимская часть животворящего креста появилась впоследствии у персов. Третье предание гласит, что святыни обладают монахи из Иерусалимского монастыря Савы Освященного. Четвертое, что частица находится в Хиландаре, на Афоне. Некоторые исследователи полагают, что его следы ведут через Сербию в Европу, иные будто святыню в конце концов уничтожили, случайно или намеренно. Верно, что когда-нибудь человечество раскроет тайну нахождения Иерусалимской части креста Господня. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Евангелие от Луки. До тех пор загадка мира духовного, исторического и культурного остается по-прежнему скрытой от людских умов и сердец.